четвёртый. Дети в семье Чеховых рано становились самостоятельными. С малолетства их помощь в доме, в лавке, в занятиях с родителями была уже существенной. Очень рано заработки детей привели все Антоны стали основой благосостояния семьи. Когда говорят, что Пал Егорович всем детям дал образование, Это верно лишь в том смысле, что он не пустил их по торговой или ремесленной части, как это было принято в его среде, как поступили с своими детьми его братья, а определил их в гимназию. Заслуга немаловажная. Однако, собственно, при нем гимназию окончил только старший сын. Николай вышел из пятого класса, Антон доучился самостоятельно и сам зарабатывал на жизнь. Александр, впрочем, в старших классах тоже жил вне дома, за репетиторство получая стол и квартиру. Семейные предания сохранили историю начала обучения в Москве Михаила. Занимался он своим устройством сам. Когда ему отказали в бесплатном приеме в одну гимназию, он пошел в другую, дальнюю, и сумел уговорить директора. С тех пор за ним установилась репутация. Миша сам себя определил в гимназию. А ещё такая же история была и с Марией. За пропуском всех сроков и за полным отсутствием вакансий и решита нигде не принимали. А может быть, за семейными заботами, перегрузкой в труде или из-за своей провинциальной непрактичности мои родители не сумели приступить как следует к делу. Но и тут обошлось всё благополучно. Сестре удалось то же самой определить себя в учебное заведение и кончить курс со званием домашней учительницы по всем предметам. Михаил Чехов. Сама Мария Павловна Чехова вспоминала, как она, будучи четырнадцати, пятнадцатилетней девочкой, ходила с матерью и младшим братом снимать очередное жилье. Мать боя собак оставалась с братом у ворот, а я всегда смело входила во двор, расспрашивала о сдающихся в наем квартирах. Когда ещё делались попытки продать дом в Таганроге к Ростовщику Тачилевскому, Евгений Яковенна отправила Антон в письме к Павлу Егоровичу она со слов сына рассказала об этом разговоре. Антоша пошёл вчера на вознесение утром, стал говорить ему, что наш дом заложен в банке и рассказал обстоятельно. Он подумал немного и спросил: — А на какой улице ваш дом? — На Конторской, был ответ. Точиловский, как? — крикнет. — Это на том болоте? Боже, меня сохрани! Нет, не надо, я не хочу с Таганрогом иметь дело. С тем Антоши и пришел домой. На долю Антона выпала самая большая самостоятельность. Шестнадцать лет он остался в Таганроге один, без денег, в чужом доме. Хуже всего было то, что дом этот только недавно стал чужим. Его, воспользовавшись стесненными обстоятельствами своих квартиродателей, путем ловком их нации присвоил жилец Чеховых Селиванов. Знаток чеховской биографии Роскин проницательно заметил влияние этой потери на душу юного Чехова, которому пришлось слишком хорошо понять, что такое безмерное унижение и человеческая низость. тайные припрятывания остатков товаров в конюшне, возня соседей и родственников вокруг разолённого дела, стремление их поскорее выхватить из рук Палы Егороче всё, что можно выхватить, отец бегущий от долговой тюрьмы, переговоры с ростовщиками, предательство человека, называвшего себя членом семьи, бессилие матери, необходимость начинать новую жизнь одинокую, суровую всё это навсегда запало в душу Чехова. Биограф справедливо связывает это событие с несккими произведениями Чехова, последней из которых закончена в год смерти. Чужая беда 1886 год, У знакомых 1898, Вишнёвый сад 1904 год. Но эта тема преследовала его и раньше. Отразилась ещё в первой пьесе Чехова и в рассказе Добродетельный кабачок 1883 год. Юноше он как бы в миниатюре и лично прикоснулся к тому грандиозному процессу разорения родовых гнезд, который талантливо запечатлел столь ценимым Сергей Атава, терпи горе в книге «Оскудение», 1880 год. Старшие братья еще застали благополучное время в жизни свиньи, получили образование, к которому начало тяготеть наиболее просвещенное купечество середины свиньи. девятнадцатого века. На Адам ходил француз, потом его сменила мадам Шопе. Александр и Николай через несколько лет свободно болтали по-французски. Для Николая был приглашен учитель музыки Рокко, учившего играть на скрипке. Потом Рокко стал капельмейстером в городском саду и на фишах стал подписываться Руокко. Иногда пишут, что Николай был самоучкой. Это, как видим, не точно. Какое-то время он занимался музыкой с профессионалом, что позволило ему позже даже играть в квартете в Сокольниках. Когда подрост Антон ничего этого уже не было, он получил обычное гимназическое образование. Но ту бедность, которая заставляет считать копейки, состригать бахрому на брюках, спать на полу в повалку, бедность унижающую, Чехов застал уже в Москве. В годы его детства всё было иначе. Эмирист отмечает почти маниакальное стремление Чехова к аккуратности и изяществу. Это было семейной, изысканно по моде одевался дядя Дмитрий Иванович. Почти щеголь был пол-Егорч. Он не признавал распространённую тогда особенность среди мелкого купечества униформу в виде поддёвки и сапог с бутылками. Он ходил в цилиндре, а потом в Москве, в то что в ошедшем в моду мягкой шляпе на семейной фотографии 1874 года видим щеголевато одетого мужчину с белой снежными манжетами и высокими воротничками никто не видел его не в крахмальной сорочке